Служанка потупила глаза. Анастасия Филипповны? Ничего я этого не знаю. -с. Постойте, постойте, когда же воротится? И этого не знаемс. Двери затворились. Князь решил зайти через час. Заглянув во двор, он повстречал дворника. Парфен Семенович дома? Домас. Как же мне сейчас сказали, что нет дома? У него сказали?